Глава пятая. Лондон. 3 ноября 2000 года. По темной столешнице и лежащим на ней рукописям протянулся лучик неверного света. Эарон сел за стол под высокими окнами, заставленные книгами комнаты, и потер озябшие руки. Комната явно служила библиотекой, и хозяева предоставили ее, Хелен и Арруну в неограниченное пользование. Обогревателя здесь не было, а камины и печи, судя по всему, находились в более просторных помещениях. «Неудивительно, что в семнадцатом веке люди умирали молодыми», — подумал Аарону. «На такой холодрыге не мудрено дуба врезать». За окном мела снежная пыль. Напротив сидела Хелен Уотт, перед которой лежала отдельная папка. Хелен что-то записывала себе в блокнот. При появлении Аарона она поприветствовала его, подчеркнуто взглянув на свои наручные часы, хотя он и прибыл почти вовремя, несмотря на длинный интервал в движении автобусов. Он открыл ноутбук и разложил бумаги. Хелен сообщила, что уже успела выяснить. Этот дом на протяжении 37 лет принадлежал семье Галеви, португальским евреям, перебравшимся в Лондон около 1620 года. Скорее всего, они использовали дом в качестве загородной резиденции, так как в те годы столица ограничивалась городскими стенами, а Ричмонд представлял собой типичную сельскую местность — полдня езды в карете или на лодке вверх по Темзе. Затем она указала Аарону, с каких документов следует начать. Очевидно, она все же решила довериться его навыкам переводчика на это время. И в течение следующего часа не проронила ни слова, даже не поинтересовалась Не пытался ли он раскопать что-нибудь самостоятельно? Он был и сам собрался рассказать ей о своих наработках, но решил дождаться более удобного момента. Бог с ней пусть думает, что хочет. Аарон выбрал наиболее сохранные листы из первой партии и быстро проработал шесть документов. Один оказался на иврите, второй на английском, а четыре остальных на португальском. У него возникли кое-какие заминки с переводом, Но при помощи онлайн-ресурсов он быстро решил эту проблему, несмотря на суровые взгляды Хелен, которые она бросала на него каждый раз, когда Аарон поворачивался к компьютеру. Подошла Бриджит, чтобы помочь ему подключиться к интернету, и ее запястье как бы невзначай коснулось его руки, когда она вводила пароль. Аарон почувствовал, что Хелен наблюдает за ним, и усмехнулся при себя железной тяжестью ее взгляда. Документ, который Аарон начал переводить, представлял собой запись проповеди, выполненную элегантным наклонным почерком с тем же знакомым Алифом внизу страницы. Он уже начал ощущать некое подобие братства с неизвестным песцом, который, вероятно, день за днем просиживал в такой же нетопленной комнате в доме Равина, где-то в Сити, беспрерывно строча, сведенной судорогой рукою. Рабский труд в исполнении воли учителя. Эарон беззвучно хмыкнул и сделал вид, что не заметил брошенного на него взгляда Хелен. Он открыл новый файл и начал переводить. Проповедь была посвящена смерти Менасии бен Исраэля. Далее стояло имя «Равин Моша Гакоэн Мендес», записал ученик Исаак Веласкес. Текст проповеди занимал несколько страниц, и там, где отдельные слова были перечеркнуты или переписаны, Чернила сильно повредили бумагу. И тем не менее Аарон понял, что вполне может разобраться в тексте. «Сегодня народ Израиля соберется в печали, Бог утешит скорбящих». Он медленно вводил избитые фразы, хорошо знакомые по проповеди отца, в компьютер. Но тут, конечно, было больше души за счет сердечной дани уважения к покойному Менассии. Ученый Менассия бен Исраэль носил в сердце своем память о мучениях его отца, коим тот подвергся в Лиссабоне от рук нечестивых. После этого вступления проповедь переходила от восхваления к осторожному убеждению, как и следовало ожидать, отметил Аарон. За свою жизнь Аарон слышал достаточное количество проповедей, чтобы считать себя специалистом в этом жанре. В детстве он даже нашептывал придуманные им проповеди перед зеркалом в ванной, подражая размеренной манере отца и предвкушая день, когда поразит того новостью, что тоже собирается... В юношеском воображении Аарон видел себя взрослым, студентом университета, волшебным способом преобразившимся, избавившимся от своих комплексов. Взойти на Биму. Эта идея длилась до одного воскресного утра, когда Аарон увидел сидевшего за столом отца. Тот был уже чисто выбрит и читал газету. Все это Аарон видел каждую неделю, но в тот момент его охватил порыв чисто юношеского негодования. Отец благодушно встряхивал разложенную газету, прежде чем потянуться за кофе, и пробегал глазами новости вовсе не в поисках новых истин, а лишь для того, чтобы найти подтверждение своего мнения. Их провинциальная реформатская конгрегация ждала проповедей, описывающих реальный мир и предупреждающих об опасностях, побуждающих действиям, благотворительным пожертвованиям или нескольким дням волонтерской работы, но без всякой паники. Окружающий мир, возможно, сложен, но не безжалостен. «Почитал бы газету, — говорил ему отец, — и, глядишь, вырастешь образованным человеком». Аарон внял его совету и к четырнадцати годам понял, что кровавое мужество, которого требует от него действительность, не имеет ничего общего с мирными проповедями родителя. Но если говорить откровенно, этого мужества не было ни в его мелкотравчатой подростковой робости, ни в его склонности мудрствовать, когда требовалось действие, ни в его показном пренебрежении окружающими в классе, на спортивной площадке или в общении с девушками, которых Аурон сначала впечатлял, а потом озадачивал. Нельзя сказать, что ему это как-то мешало. Он был типичным умником, любившим поддеть преподавателя на потеху школьным товарищем. На первом курсе колледжа он не стушевался, когда ассистент кафедры современной американской истории отвел его в сторонку с видом человека, вынужденного сообщить неприятную, но необходимую вещь. «Как я понимаю, тебе никто не предложил помощь в твоем исследовательском проекте. Запомни, Аарон, к тебе будут относиться лучше, если ты сотрешь ухмылку со своей физиономией». последние слова ассистент сопроводил условными кавычками, чтобы показать Аарону, что всего лишь передает мнение некоторых однокурсников. «Возможно, так бы и следовало поступить», — заметил себе Аарон, «если бы на самом деле мне был нужен партнер». А его бывшая подружка в порыве, стараясь побольнее задеть Аарона, даже назвала его Тефлоновым. Однако, когда речь заходила об истории, его голос начинал дрожать и срываться. Аарон был рад тому, что не разругался с отцом, хотя бы потому, что прекраснодушный иудаизм отца не стоил ссоры. Вместо этого он просто спокойно отринул то, к чему его готовили, и на место религии и всего того, что с ней связано, семьи, общины и ее интересов, поставил историю, то есть единственное, на его взгляд, что можно и должно было уважать. А вот теперь... он медленно пробирался сквозь трудности старого португальского наречия Гакоэна Мендеса. Наклонные линии букв словно бы старались заставить читателя задуматься о его собственных приоритетах. Дело, которому Менасия бен Исраэль посвятил свою жизнь, так же самоотверженно, как мученики отдают свою в пламени костров Инквизиции, настолько велико, что способно поддержать и спасти даже самую истрадавшуюся душу. Поэтому, как бы вы ни были образованы, не думайте, что ваше учение завершено, ибо ученость — все есть река Божья, и мы пьем из нее всю нашу жизнь». Хотя риторика и содержание проповеди Мендеса были крайне далеки от проповедей отца Аарона, все же она вела к аналогичному выводу. «Воспитывайте же своих детей, присоединяйтесь к братству храма, жертвуйте!» «Ваш великий враг невежества — Я никому не стану льстить, говоря, что он умен». И тут в тексте шла фраза, которую отец Арна вряд ли осмелился бы произнести перед своими самодовольными прихожанами. «Имея ныне возможность открыто называть себя евреями, вы должны желать избавления от собственного невежества. Заглянув в пустоту души своей, вы немедленно захотите того, что могло бы заполнить ее в мгновение ока. Но именно из-за этого желания Вы должны быть постоянно на чеку и уметь отличать свет истинного знания от знания ложного. Появятся те, кто продаст вам ложное знание и пообещает быстрое искупление. Однако лишь Бог выбирает время Своих откровений, и когда Он приведет нас в грядущий мир, это произойдет внезапно и случится не по нашему плану. Воля Бога имена сии бин Израиля состоит не в том, чтобы евреи... делали ставки на пришествие Машиаха, словно игроки в кости, а в том, чтобы мы с вами упорно и смиренно трудились все наши дни». На этом проповедь заканчивалась. Не было никаких смягчающих оборотов, она не несла ни малейшего утешения. Потрясенный Аурон еще раз перечитал последние слова. «Была ли это попытка Гакуэна Мендеса еще в 1657 году сделать своим последователям прививку от быстро распространяющейся вокруг лжемессии истерии. В то время шаптай Цви, один из самых опасных мессий-самозванцев, чьи бредовые идеи взбудоражили еврейские общины по всей Европе, еще не успел набрать много адептов. Но, вероятно, до Гакуэна Мендеса уже дошли слухи о быстром взлете популярности шаптая Цви, и он начал разрабатывать контраргументы – каковые позже изложил в более литературной форме. «Это могло бы заинтересовать научное сообщество», подумал Аарон, сохраняя файл с переведенной проповедью и обратился к следующему документу в своей стопке. Нанесенные чернилами повреждения были весьма значительными. Текст был на английском, причем почерк выглядел прерывистым, а кое-где некоторые буквы оказались перечеркнутыми, как будто автор сам исправлял свою английскую орфографию. Внизу последней страницы стояла литера «Алиф». Очевидно, по-английски «Алиф» писал с трудом. Вполне естественно, если «Алиф» прибыл в Англию вместе с Равином всего за несколько месяцев до того, как написал это. Аарон принялся отчитать. «На смерть ученого Менасии бен Исраэля». Переведя первые строки, Аарон понял, что это всего лишь перевод португальской проповеди. Что ж, Хорошо. Потом он сможет сравнить его со своим собственным переводом и понять, насколько его португальский лучше английского Алифа. Ты и я, Алиф, подумал Аарон. «Шуточная словесная дуэль через три с половиной века. И внезапно он почувствовал, что голоден. Аарон встал, отодвинул свой стул далеко от стола, потянулся и демонстративно зевнул. Хелен подняла на него взгляд. Перерыв на обед, объявил Аарон. И достав из сумки бутерброд, пристроился в углу подальше от стола, на котором были разложены бумаги. Хелен уронила очки себе на грудь и спросила с глубоким вздохом: "И что же вы там нашли?" Дарн развернул свой сэндвич. Два письма на португальском, адресованные Гакуану Мендесу. Одно касается книг, которые он просил прислать ему амстердамского книготорговца. В другом же говорится о некоем школяре, который хотел бы учиться у Мендеса. и даже предлагает взносить за это еженедельную плату. Потом было что-то еще на английском. Кажется, счет за покупку свечей. Арн откусил от сэндвича и принялся оживать. И какие же книги заказывал Мендес? «Путь знания», это, кажется, «Мидраж». И еще «Опыты Монтенья на французском. Хелен вскинула брови. Затем я нашел счет из еврейской книгопечатни в Амстердаме, за несколько томов Талмуда и еще бухгалтерскую книгу из лондонского дома Равина. В довольно приличном состоянии. Содержит записи примерно за пятнадцатимесячный месячный период, с 1657 по 59 год. Расходы на еду, уголь, дрова и письменные принадлежности. Похоже, у Мендеса было довольно скромное хозяйство, если не считать книг. Хеллин кивнула задумчиво. «Совершенный контраст с таким домом, как этот». Аарон вдруг прервался и запрокинул голову, чтобы получше рассмотреть обшитый панелями потолок. «Интересно, а как там у них наверху?» — продолжал он. «Сколько спален, насколько роскошно. Возможно, не лишнее узнать, как жила семья Галеви». Он встал, отложив свой бутерброд. «Вы не имеете права подниматься наверх без разрешения истонов», заметила Хелен, оставаясь неподвижной, как статуя. как она могла сидеть, когда ей самой не терпелось посмотреть, просто посмотреть и получить представление о том, каков был быт у людей, хранивших эти бумаги. Но Хелен не двигалась с места, упершись руками в сиденье стула. «Ладно, будь по-твоему, как-нибудь в другой раз, когда старуха не будет мешаться под ногами». Она с подозрением взглянула на Аарона. «Так принято». «Черт, вы британцы!» И, конечно же, комнаты выглядят совсем не так, как выглядели в семнадцатом веке. И Аарон ничего не ответил. Пусть для разнообразия послушает его молчание. Он вернулся на свое место и напустил на себя невозмутимый вид. «Если еще что-нибудь примечательное в этом грозбухе Прежде чем ответить, Аарон выдержал долгую паузу. «Что меня поражает, — наконец сказал он, — это то, — Насколько расплывчато указано сведения о доходах Мендеса на Кричерч-Лейн, особенно если учесть, как тщательно отражены расходы. Нет списка имен учеников и указаний на оплату обучения, указаны какие-то пожертвования, и мне кажется, это и есть доход Мендеса от преподавания. Но это выглядит почти преднамеренно неясно. Если учесть, что Кромвель официально признал существование еврейской общины – То можно сделать вывод о том, что они просто стали терять осторожность. Вы просто читали невнимательно, покачала головой Хелен. Эрн дал короткий и несколько раздраженный смешок. Вы американцы считаете прямолинейность величайшей добродетелью. С губ Арна сорвалось что-то похожее на проклятие. Я вовсе не пытаюсь вас оскорбить, мистер Леви, твердо произнесла Хелен. Просто констатирую факт. Англичане, кстати, тоже делают подобную ошибку. Говорить правду — это роскошь, доступная тем, чья жизнь вне опасности. А для евреев эпохи Инквизиции даже знание о своем еврействе могло оказаться фатальным. Оно могло обнаружиться в том, как ты сидишь, одеваешься, в мимолетном проблеске на твоем лице при упоминании определенного имени. Но даже если в Англии с тобой ничего такого особенного не случится, разве что выдворит из страны, что спустя пару месяцев где-нибудь в Испании или Португалии твоих родственников могут схватить и подвергнуть мучительной смерти». Что-то как будто схлопнулось внутри нее. Аарону показалось, что Хелен злится, но не на него. «Англоамериканское представление о честности, мистер Леви...» И Хелен замолчала, словно обдумывая слова. Но, очевидно, Аарон мало чего стоил в ее глазах, чтобы продолжить фразу. «Что-нибудь еще нашли?» — спросила Хелен. Секунду назад она явно удержала себя от чего-то. Но Аарон решил, что ему это не интересно. «Проповедь», — сказал он. Га Мендес написал ее после смерти Менассии. В ней содержатся аргументы против лжемессий. Она подалась вперед в кресле. «На прежде чем рассказать о проповеди, — произнес Аарон, с удовольствием наблюдая за выражением любопытства на лице Хелен, — — Должен заметить вам, что сегодня утром мне удалось узнать кое-что новое о Равине Мендесе. — Как вам известно, — продолжал он небрежным тоном, — несмотря на то, что Мендес слыл великим ученым, он был настолько стеснен слепотой, что сумел опубликовать только одну работу — брошюру под названием «Против лжи». Она была напечатана одним из последователей Мендеса в Лондоне уже после его смерти. Сначала Аарон говорил неспешно, но по мере того, как продолжал, волнение все сильнее захлестывало его. Пришлось немного попыхтеть, чтобы найти в интернете оригинальный текст, но мне все же удалось разыскать его. Это нечто, доложу я вам. Вероятно, памфлет, с которым довелось познакомиться Аарону, был лучшим образчиком возражения против массовой истерии конца XVII века. Сочинение это отличалось ясностью формулировок, основательностью — а местами даже поэтичностью в своих предостережениях против искушений лжемессий. Ее полный текст прилагался к небольшой статье, на которую Аарон наткнулся после долгих поисков — единственной существующей научной статье Ага Кояни Мендесе. Написанная несколько десятилетий назад, она описывала невзгоды Мендеса, которые обрушились на него из-за преследований со стороны Инквизиции. В ней также восхвалялась брошюра против лжи и подчеркивалось превосходство работы Мендеса над менее убедительными антисаботианскими аргументами того времени. Удивительно, — отмечал автор, — как писатель такого дарования не издал никаких других работ. Но прежде всего, Аарону бросилось в глаза посвящение. «Видите ли, — сказал он Хелен Уотт, — Мендес посвятил свою работу Бенджамину Гаолеви?» Хелен ничего не ответила. «Это же тот самый Бенджамин Голеви не унимался Аарон, который владел этим домом!» Хелен приподняла бровь. Аарону показалось, что она будто бы не улавливает связи. Однако на лице Хелен явно читалась мысль. Аарон догадался, о чем та размышляла. «Теперь ясно, как все эти бумаги могли попасть в этот дом. Вероятно, Бенджамин Голеви покровительствовал местным раввинам и решил сохранить наследие одного из них». Хелен задумчиво кивнула. «А что там сказано в проповеди?» «Воля Бога имена Сибен Израиля состоит не в том, чтобы евреи делали ставки на пришествие Машиаха, словно игроки в кости», — процитировал Аарон. Губы Хелен сложились в едва заметную, но искреннюю улыбку, и Аарону показалось, что когда-то эта женщина была мягче и приятнее. «Это настоящая находка». «Неужели еще в 657 году Мендес предостерегал от поклонения ложным мессиям?» «Проповедь длинная?» «Четыре страницы. Кроме того, есть еще копия на английском языке. Вероятно, ее перевели для тех, кто родился уже в Англии. Обязательно прочтите и английский вариант. Само собой разумеется, но это всего лишь перевод. «Вы что, не слышали, что я говорила?» — выпрямился Хелен в своем кресле. Ведь на португальском они могли писать иначе, чем на английском. — Да, алев ты и я, — подумал Аарон. Вот только твой наставник не был ведьмой. Он откусил от сэндвича и стал с наслаждением жевать. Было видно, что его трапеза раздражает Хелен. — А когда придут люди от Сотбис? — спросил он. — Завтра, — сердито бросила Хелен. Так они и сидели. Аарон жевал, а Хелен ждала, когда он, наконец, расправится со своим бутербродом. идиллия, что ни говори». «А почему вы решили заняться историей?» — небрежно спросил Аарон. Хелен явно уловила фальшь в его вопросе, но тем не менее задумалась, прежде чем ответить. Ее взгляд был обращен в сторону окна, щеки втянулись, Аарон уже знал, что это означает. Хелен молчала, словно решая, стоит ли ей отвечать. Наконец на ее лице проступила горькая ухмылка. «Меня заставили.